Глава третья. Софья открыла глаза и тихонечко простонала. Потолок кружился, тошнило и дико болела голова. Над ней склонилось лицо в обрамлении каких-то странных линий. «Леди, вам нехорошо?» «Таз!» — успела сказать девушка и даже поймала руками что-то холодное и тяжелое, прежде чем ее вывернуло. Откуда-то со стороны появилась рука с полотенцем и аккуратно протерла лицо. «Спасибо». Соню вывернула еще несколько раз. Потом она попила воды и окончательно рассталась с праздничным ужином. После чего глаза наконец открылись окончательно, и стало понятно, что она сидит в абсолютно незнакомой комнате. Нарядно-парадной комнате, явно украшенной к Новому году. «Где я?» Девушка покрутила головой и наткнулась взглядом на ту, что подавала ей таз, воду и полотенце. «Служанка. В темном платье, чипце и переднике. Ровно как в фильмах. Вы кто? Мэри? Мэри, скажите, где я? В доме королевского мага. Королевского кого? Мага. А как я здесь очутилась?» Служанка не успела ответить. Дверь открылась, и в комнату вошел мужчина в безупречном смокинге. Оглядел бледную Софию и кивнул служанке на выход. Та тут же схватила таз и убежала. — Как вас зовут, леди? — спросил незнакомец, и его голос пробудил у девушки воспоминания. — Софья Марковна Юнина, — ответила она. — Скажите, как я здесь очутилась? — Леди София, что такое Марковна и Юнина? «Имя отца и рода», — ответила девушка. «А вы?» «Джеймс Глэр Мэтлок, Виконт Мэйфер». «Очень приятно, милорд», — ответила Софья, припоминая фильмы и сериалы, снятые по английской классической литературе. «Я не знаю, как сюда попало. Мы отмечали Новый год». «Новый год? Где? С кем?» — напористо спросил мужчина, и девушка нахмурилась. «В ресторане, с коллективом» с работниками нашей фирмы «Ланселот Сервис». Мне подарили странный подарок, и я решила уйти. Шла мимо елки и погладила ее. Администратор крикнул, что там хлопушка. Раздался взрыв, и я упала. очнулась уже здесь. «Вы упали мне в руки возле новогодней елки», — сухо сказал Виконт. Он не понял трети сказанного, но уловил слово «ресторан». «Приличная незамужняя леди не ходит по ресторациям». Разве что с родителями, но и это редкость. Отмечать праздник с работниками? Может, она дочь фермера? Но «фирма» — это слово из лексикона мужчин. «Я припоминаю, что падала», — девушка дернула плечом. «Но я точно не успела выйти из ресторана. Давайте еще раз немного подробнее», — терпеливо продолжил допрос Виконт. «Кто ваши родители?» «Папа, доктор, военный хирург». Сейчас уже работает в госпитале для ветеранов и немного преподает в медакадемии. Отлично. Виконта немного отпустила. Доктор, да еще военный, значит, минимум из семьи офицеров или священников. Речь у девушки непривычная, она иначе строит фразы, есть незнакомые слова. Но в целом говорит грамотно. А мать? Мама, она репетитор. Когда-то работала в школе, теперь дает частные уроки. Мэйфор покивал, мысленно выдыхая. «Действительно благополучная юная леди. Отец — доктор, мать — гувернантка. Теперь еще узнать адрес. А где ваш дом? Адрес? Улица Перова, дом 7, квартира 11». «Перова?» Мужчина нахмурился. «В какой части Ландиниума она расположена?» «Ландиниума? Я живу в Новосибирске». «Новосибирск? Где это?» «В России. На земле» несколько раздраженно воскликнула София и замолчала. «Россия?» Виконт наморщил лоб. «Не знаю такого королевства». «А как называется ваша планета?» — вдруг сдавленным голосом спросила девушка и замерла в ожидании, словно преступник, ждущий приговора. «Планета? Наш мир называется Альран». Девушка обхватила голову руками и начала истерически смеяться. Виконту пришлось вызывать служанку, а потом и лекаря, потому что леди никак не могла успокоиться. Рыдала, смеялась и уверяла, что она попала в Лондинюм из другого мира. Прибежавший личный лекарь королевского мага, маги себя лечить не умеют, увы, накапал леди успокоительную настойку в стакан воды, а потом попросил Виконта отнести девушку в спальню. «Когда с леди можно будет поговорить?» — спросил Мэйфер, сгрузив свою ношу в одну из гостевых комнат особняка. «Сегодня леди лучше поспать», — отозвался довольно молодой и бодрый целитель. Она перенесла сильное нервное возбуждение. «После обеда, когда она проснется, я проведу осмотр. Если не будет горячки или бреда, думаю, беседа будет возможна». «Благодарю, доктор. Я загляну после обеда». С этими словами Виконт ушел предоставив странную невесту заботам слуг старого мага.